398. Матерь Агни-йоги Вы хотите от нас сейчас получить поддержку и помощь? но Уже говорилось, что напряжение сил света столь велико, и поэтому каждый воин должен изыскивать необходимую помощь себе сам, а также оказывайте посильную помощь тем, кто на своих плечах несет непомерно тяжелую нож. Помочь можете своим непоколебимым. твердым, стойким, пламенным и светлым устремлением. «Помогите!» — руководитель может сказать только наипреданнейшему ученику.